На десерт принесли сыр. Марк выпил остаток пива и опять наступило неловкое молчание. Теперь Китти явно чувствовала себя неудобно перед его вопросительным взглядом. Пошли, сказал он, прогуляемся по набережной. Я только схожу, возьму платок, сказала она. Они шли молча вдоль набережной, мимо белых домов, затем по молу к маяку, стоявшему у узких ворот гавани. Было пасмурно и неясно, и силуэты лодок, стоявших в гавани на якоре, были еле видны. Они смотрели, как маяк сигналит в море траулеру, добирающемуся в гавань. Слабый ветерок трепал светлые волосы Китти. Она плотнее закуталась в платок. Марк закурил и сел на парапет. Стояла мертвая тишина. — Тебя, видно, огорчил мой приезд, — сказал он. — Я завтра же уеду. — Я не хочу, чтобы ты уезжал, — сказала она. Она посмотрела на море. Мне трудно рассказать тебе, что я почувствовала, получив твою телеграмму. Она открыла дверцу для множества воспоминаний, которые я всеми силами пыталась похоронить. Но я знала, что рано или поздно этот час наступит. С одной стороны, я боялась этого часа, а с другой рада, что ты здесь. Вот уже 4 года, как он погиб. Неужели ты до сих пор не похоронила всё это? Да, много мужей погибло на войне, тех сказала она. Я долго плакала. Мы очень любили друг друга. Но я знала, что жить ведь как-то надо. Я даже не знаю, как он погиб. "Об этом немного расскажешь", сказал Марк. "Он служил в морской пехоте. Штурмовой, ещё с десятком тысяч таких же, как он сам, какую-то бухту он попал под пулю. Ничего героического, никаких орденов, даже времени не было сказать, передать Ките, что я её любил. Просто попал под пулю и погиб. Вот и всё". Кровь отхлынула с её лица. Марк зажёг и протянул ей сигарету. Зачем умерла Сандра? Почему должен был умереть ребёнок? Я не бог. На такие вопросы я не могу ответить. Авелия рядом с Марком на порогет, положила ему голову на плечо и вздохнула. Боюсь, мне некуда больше деваться. А почему бы тебе не рассказать мне обо всём? Не могу пара, мне кажется. Много раз кити пыталась заговорить, но кроме бессвязного шёпота ничего у неё не получалось. Слишком глубоко сидел в ней ужас всех этих лет. Она бросила сигарету в воду и посмотрела на Марка. Он был прав, и к тому же был единственным человеком на свете, которому она могла довериться. "Это было ужасно", сказала она. Когда я получила извещение насчёт том я его так любила ровно ровно 2 месяца спустя умерла Эсандра от полиомиелита. Я я тут многого не помню. Мои родители забрали меня в Вермонт и поместили в санаторий. Сумасшедший дом? Нет, так это называется только когда речь идёт о бедных. В моём случае это называлось санаторием для лиц, перенесших душевные потрясения. Я не помню, сколько времени я там пробыла. Я не все помню. День и ночь я была словно в тумане. Это называют меланхолией. Внезапно голос Китти окреп. Дверь приоткрылась, и боль искала себе выход. В один прекрасный день туман рассеялся, и я вспомнила, что Том и Сандра умерли. Я почувствовала острую боль, и она меня уже больше не покидала. Все ежеминутно напоминало мне о них. Песню ли я слышала, смех ребенка ли видела. Каждое дыхание причиняло мне боль. Я молилась, я молилась, Марк, чтобы на меня снова спустился туман. Да я с радостью лишилась бы рассудка, лишь бы больше не помнить. Она встала, высокая и прямая, и слезы потекли у нее по щекам. Я удрала в Нью-Йорк. Пыталась раствориться в толпе. В моем распоряжении были четыре стены, стул, стол. Качающаяся электрическая лампочка, она иронически засмеялась, была даже мигающая неоновая реклама под окном. Что-то про булочки, кажется. Я часами бродила бесцельно по улицам, пока все лица сливались в одно и целыми днями сидела и смотрела в окно. Том, Сандра, Том, Сандра. Они не покидали меня ни на минуту. Китти почувствовала у себя за спиной Марка, его руки обхватили ее плечи. Со странной морей траулер подплывал к входу в гавань, на потёрло щеку руку Марка. Однажды ночью я напилась. Ты ведь знаешь меня, я люблю выпить. Я увидел одного парня в зелёной форме, как был у Тома. Он был один, высокий, стройный, как Том. Выпили вместе. Проснулась я в дешёвом грязном номере какой-то гостиницы, был знать, где. Я была всё ещё полупьяная. Подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Я была голая. Парень тоже голый лежал на кровати, раскинув руки. Кейт, ради бога. Всё в порядке, Марк. Дай мне досказать. Я долго стояла и смотрела в это зеркало, не помню сколько. Я опустилась на самое дно. Ниже уже некуда. В этом мгновении я почувствовала, что больше не могу. Парень лежал в забытьи, странный, я даже не помню, как его звали. Я видела его лезвия в ванной. Я видела газ Не помню, сколько я простояла у окна и смотрела с десятого этажа вниз на тротуар. Был конец, но у меня не хватало сил принять его. И тут произошло что-то странное, Марк. Вдруг я поняла, что буду жить. Жить без томы и Сандры. И как только я это поняла, боль вдруг исчезла. Кити, дорогая моя. Я так долго искал тебя, мне так хотелось помочь тебе. Я знаю, Я должна была сама справиться со всем этим. Так, по крайней мере, мне казалось. Я вернулась к своей профессии и вся ушла в работу. Когда война кончилась, я приняла этот греческий детдом. Пришлось работать круглые сутки. Это было как раз то, в чем я больше всего нуждалась — работать до изнеможения. Марк, я, я сотни раз принималась писать тебе. Но я почему-то ужасно боялась этой минуты. И я рада, ужасно рада теперь, что она уже позади. «А я рад, что нашел себя», — сказал Марк. Она круто обернулась и посмотрела ему в лицо. Вот это и есть история Китти Фремонт. Марк взял ее за руку, и они зашагали по моллу обратно к набережной. Из дворцовой гостиницы слышалась музыка.